Улица Соду Самый страшный страх Весь день недоумевал. Да что на меня нашло? Зачем затеял этот нелепый розыгрыш? Кто за язык тянул? Утешал себя. Ай, ладно. Что сделано, то сделано. Хочет обижаться из-за пустяков — ее дело. Все равно рано или поздно объявится. Документы тут остались. И кредитные карты. То есть вообще... Все ее добро у меня, кроме наличных литовских денег, которые перед уходом сунула в карман. Но сколько там той наличности? Ночь в гостинице, и то не хватит оплатить. Так что придет. Куда ей деваться?» Думал раздраженно. «Хорошо, я дурак, и шутки у меня дурацкие, согласен. Но какого черта на весь день отключать телефон? Позвони, отругай и забудь. Делать яйца выеденного не стоит. Ну, правда». Но после того, как стемнело, уже не сердился, не обижался, даже не корил себя. Просто сидел на балконе, уставившись в разбавленную фонарным молоком чернильную синеву улицы, и беззвучно, безадресно молился. Хоть бы ничего с ней не случилось, хоть бы все было хорошо, хоть бы пришла. Да пришла, конечно. Усталая и сияющая, и не под утро, а всего в половине двенадцатого. Детское время, ни о чем говорить. Сказала, «Боже, Стас, в каком же прекрасном городе ты поселился, хитрюга! Всегда знала, что у тебя губа не дура. Захапал себе самый удивительный город на земле. Знай наших». Конечно, тут же растаял, но все равно укоризненно проворчал. «Телефон-то зачем отключила? Я волновался». «А я не отключала. Сама сто раз пыталась отправить тебе СМС. Но ничего не вышло. Нет сигнала и хоть убейся. Роуминг мой, что ли, шалит?» Надо было просто с самого начала купить местный номер, но это до меня только сейчас дошло. Глупо получилось, прости. И обняла крепко-крепко, как будто им обоим снова по три года, и ее великая война за независимость еще не началась. Чуть не заплакал от неожиданности и нежности. Буквально чудом сдержался. Когда Астася написала, что собирается приехать на пару недель в самом конце лета, разволновался, как когда-то перед защитой диплома. впрочем, положа руку на сердце гораздо сильнее, как перед страшным судом, в который толком не мог поверить даже в те далекие времена, когда старательно играл сам с собой в доброго католика. Словно бы со стороны оглядывал съемную квартиру, который до сих пор был совершенно и безоговорочно доволен. Решил, вроде ничего, но все же... Заменил хозяйские занавески на стильные жалюзи, скатал и спрятал в кладовую потертый ковер, завел новую джезву и яркие полосатые чашки, а уборщицу стал вызывать вдвое чаще. Потом принялся за собственную внешность. Постаревший близнец — не самое духоподъемное зрелище для почти сорокалетней женщины. Ради Стаси целиком обновил гардероб, сменил парикмахера и даже стал регулярно бриться. Борода прибавляла к излишне моложавой физиономии как минимум десятилетия, помогала выглядеть собственным ровесником, и до сих пор это здорово упрощало жизнь. Но на какие только жертвы не пойдешь, лишь бы сестра осталась довольна собой, посмотревшись в живое зеркало, встречу с которым малодушно откладывала столько лет. Больше всего беспокоился за город. Понравится Стасе Вильнюс или нет? Скажет, что он слишком маленький? Слишком тихий, безнадежно провинциальный. С другой стороны, до сих пор обаяние этого города действовало на всех его гостей. И почему бы Стася должна стать печальным исключением? Все равно ужасно нервничал. Думал, это, наверное, все равно, что знакомить невесту с мамой. Когда любишь обеих, слишком многое в твоей жизни зависит от того, понравятся они друг дружке или нет. И сестру, и город, где жил уже без малого десять лет, любил как саму жизнь. То есть Стасю, конечно, больше. Больше всех на свете ее. Зато город с первого дня отвечал восхитительной взаимностью на каждое душевное движение. А сестра с детства старалась увернуться, ускользнуть от его любви, от их полного, даже для двойняшек, поразительного сходства, от совершенно завораживающей его и пугающей ее внутренней связи. Когда хочешь того или нет, а всегда знаешь, что чувствует другой, и почти всегда о чем думает. Стасю все это бесило. Она хотела быть отдельным, самостоятельным существом. Он же, напротив, больше всего на свете боялся стать отдельным и самостоятельным. Потому что какой тогда смысл? Но все равно пришлось. в детский сад они конечно ходили вместе и когда дело подошло к школе родители собирались записать близнецов в один класс но стасья внезапно проявила удивительное для шестилетней девочки упорство не скандалила не закатывала истерик просто высказала свое желание выслушала отказ и объявила бойкот всему миру две недели не разговаривала ни с кем а свою комнату покидала только когда отец выносил ее оттуда на руках и в итоге Настояла на своем. Поступила в английскую школу на другом конце города. Возить ее туда было очень неудобно, но пришлось. И продолжила в том же духе. В выходные со своей компанией, в походы со своим классом, в институт в другом городе, а замуж вышла вообще в Буэнос-Айрес. Ближе жениха, конечно же, не нашлось, сердито думал брат. Впрочем, к тому времени он уже давным-давно научился быть сам по себе. А куда деваться? После замужества Стаси они почти не виделись, только когда одновременно приезжали навещать родителей что случалось далеко не каждый год. В гости она, конечно, звала, и не раз, но скорее вежливо, чем настойчиво. А когда ехать предстоит не в соседний городок, а натурально на край света, хочется быть уверенным, что тебя там действительно ждут. Поэтому не дергался. И сестра, в свою очередь, отвечала на его приглашение неопределенно. «Конечно, обязательно, когда-нибудь выберусь». Только, увы, не в этом году, потому что... Да какая разница, почему? Нет, так нет. И вдруг взяла и приехала, когда уже ждать перестал. Спросил. Ну что, отыскала в итоге Ужупис? Ты прости, я перебила. А чего там искать? Пошла за угол, дождалась трамвая, все, как ты сказал. У вас такие смешные разноцветные жетоны вместо билетов. «Нигде таких не видела. Думала, придется спрашивать, где выходить, но водитель так четко объявлял все остановки, что промахнуться было невозможно. Подумал, вот это я понимаю, красивая месть. Ни слова упрека. Теперь будет делать вид, что ездила на трамвае, и с наслаждением наблюдать, как я краснею, бледнею и стараюсь отличить правду от вымысла. И прощение сейчас просить совершенно бесполезно. Сделает вид, будто не понимает, о чем речь». а продолжаться это может неделями, знаю я ее. Кто, ну кто тянул меня за язык? Кто, кто? Глупая обида, как в детстве, как вообще всегда. На день приезда сестры, конечно, заранее договорился о выходном. Хотя, чтобы встретить ее, доставить домой и вернуться на работу, хватило бы и одного часа, аэропорт очень близко от центра. А уж на час можно отлучиться вообще без вопросов. Но решил уж, первый-то день точно надо провести вместе. Покажу ей город, быстро, бегом, зато все самое лучшее сразу, чтобы знала потом, куда возвращаться для неторопливых прогулок. И где самый лучший кофе тоже покажу. Для Стаси это важно. Она же хлещет эспрессо в итальянском режиме, чуть ли не каждый час. И лавку с отличными льняными штанами и сарафанами в ее вкусе. И холм с густой травой, где приятно лежать, находившись. И еще встретил сестру, привез домой, сварил кофе, пока она плескалась в душе, и уже открыл было рот, чтобы предложить, а теперь пошли. Но Стасья его опередила, сказала, «Чур, только сегодня я гуляю одна. У меня правило. Первый день в незнакомом городе непременно нужно бродить в одиночку. Это как первое свидание. Не факт, что от него действительно все зависит, но все равно очень важно, чтобы никто не мешал». Расстроился, конечно, неописуемо. при том, что и сам всегда любил в одиночестве шляться по незнакомым городам. Но только потому, что в этих городах не жила Стася. А если бы жила, сам бы стал упрашивать, погуляй со мной, покажи, расскажи. А вот она не стала. Виду, конечно, не подал. По крайней мере, сестра не заметила его обиды. Щебетала беззаботно. Я читала в интернете, у вас есть район, где живут художники. Такая игрушечная республика с отличной игрушечной конституцией. Литовский Ужупис. Русский Заречья. Район Вильнюса. 1 апреля 1997 года жители квартала провозгласили республику Ужупис со своим собственным флагом, президентом, конституцией и даже армией из 12 человек. Кроме конституции у республики есть и другие свои символы, например герб и флаг. На них изображена открытая ладонь с отверстием, символ открытости и бескорыстности. «Человек имеет право жить возле реки, собака имеет право быть собакой» и так далее. Полный текст Конституции Республики Ужупис таков. «Человек имеет право жить возле речки Вильняле, а речка Вильняле протекать возле человека. Человек имеет право на горячую воду, отопление зимой и черепичную крышу. Человек имеет право умереть, но это не является его обязанностью». Человек имеет право ошибаться. Человек имеет право на индивидуальность. Человек имеет право любить. Человек имеет право не быть любимым, но не обязательно. Человек имеет право не быть великим и известным. Человек имеет право лениться или ничего не делать. Человек имеет право любить кошку и заботиться о ней. Человек имеет право присматривать за собакой до конца жизни одного из них. Собака имеет право быть собакой. Кошка не обязана любить своего хозяина, но в трудный час должна ему помогать. Человек имеет право иногда не знать, есть ли у него обязанности. Человек имеет право сомневаться, но это не является его обязанностью. Человек имеет право быть счастливым. Человек имеет право быть несчастным. Человек имеет право молчать. Человек имеет право верить. Человек не имеет права на насилие. Человек имеет право осознавать свое ничтожество и величие. Человек не имеет права покушаться на вечность. Человек имеет право понимать. Человек имеет право ничего не понимать. Человек имеет право быть разных национальностей. Человек имеет право справлять или не справлять свой день рождения. Человек обязан помнить свое имя. Человек может делиться тем, что имеет. Человек не может делиться тем, чего не имеет. Человек имеет право иметь братьев, сестер и родителей. Человек может быть свободным. Человек отвечает за свою свободу. Человек имеет право плакать. Человек имеет право быть непонятым. Человек не имеет права обвинять других. Человек имеет право быть личным. Человек имеет право не иметь никаких прав. Человек имеет право не бояться. Не побеждай. Не защищайся. Не сдавайся. «Республика Ужупес, правильно? Ну вот, ужасно туда хочу. Как от тебя добираться?» Вот тогда и брякнул. Проще всего трамваем. Там, за углом, на улице Соду, остановка. Хотя никаких трамваев в Вильнюсе нет с 26-го года, когда городские власти, соблазнившись новомодными автобусами, решили разобрать рельсы, а вагоны распродать горожанам для хозяйственных нужд. С 1893 по 1916 год в Вильнюсе был конный трамвай, так называемая конка. Трамваи ходили по трём маршрутам. Центр – железнодорожный вокзал и в пригороды Ужупис и Антакалнис. Конный трамвай прекратил работу в 1916 году по инициативе немецких оккупационных властей. После войны вильнюсский инженер Пигутковский восстановил трамвай. Он оборудовал один из вагонов Конки старым бензиновым мотором. В 1924 году был открыт трамвайный маршрут «Кафедральная площадь. Поспешка. Дальний конец района Антакалнис». Новый трамвай по фамилии инженера окрестили «Пигуткой». Но «Пигутка» ходила недолго. Старые моторы постоянно ломались, вагоны загорались, а новые покупать никто не хотел. В 1926 году городские власти приняли решение прекратить работу трамвая и разобрать линии. А жаль, трамвай — единственное, чего не хватает этому городу для полного совершенства. А, ну и еще море. Но море человеческими силами не устроишь. А вот почему веленчане не спохватились и не вернули себе утраченный трамвай — неведомо. Но Стаси-то откуда было об этом знать? Обрадовалась, что все так просто — Помахала брату на прощание и пулей вылетела на улицу, прежде чем он успел сообразить, что шутка вышла совершенно дурацкая. Ну, свернет она за угол, ну, увидит, что ни трамвайной остановки, ни даже рельсов там нет, возможно, метнется на соседнюю улицу, потом примется расспрашивать прохожих, выяснит, что трамвай искать бесполезно, и что? В каком месте следует смеяться? Неуверенно подумал. Может, все к лучшему? Может, вернется или просто позвонит, скажет «Ладно, с трамваем все ясно, а теперь прекращай выпендриваться и просто покажи мне дорогу». Впрочем, зная сестру, мог спорить, что уж теперь ты -то точно не вернется. А если позвонит, то только за тем, чтобы назвать дураком. Совершенно заслуженно, кто бы спорил. Конечно, не вернулась. И, конечно, не стала звонить. А когда, не выдержав напряжения, принялся названивать сам, вместо сестры ответил унылый робот женского пола. начал что-то рассказывать по-испански, вероятно, древнюю легенду о храбром абоненте, безрассудно покинувшем зону действия сети. Ну и сходил потом с ума до самой ночи. Неужели так обиделась, что телефон выключила? Или просто деньги на счету внезапно закончились? Или нечаянно уронила телефон в речку? Или чертов аккумулятор разрядился? Или... или что? Дорогое воображение, пожалуйста, заткнись, и без тебя тошно. И совершенно зря, получается, паниковал. только окончательно испортил себе и без того он не задавшийся выходной. Зато Стася вернулась живая, здоровая и совершенно несердитая, напротив, такая счастливая, какой он ее с детства не видел. Спросил, ты по-прежнему сторонница концепции, что кофе после полуночи действует как снотворное? Тогда я сварю. Улыбнулась, кивнула. И вдруг снова повисла у него на шее. Второй раз за вечер. то есть, строго говоря, за последние пять минут. И за последние тридцать пять, что ли, лет, смотря что брать за точку отчёта, как будто вдруг спохватилась, вспомнила, что у неё есть такой прекрасный брат, а она им совершенно не пользуется, и решила срочно наверстать упущенное. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Пошла за ним на кухню, с ногами забралась на диван, косы растрёпаны, глаза прикрыты, с губ не сходит мечтательная улыбка. Всегда знал, что на самом деле Стася такая и есть, и только притворяется посторонней тёткой с неизменным ироническим прищуром и идеально прямой спиной. Вы чрезвычайно убедительны. Никогда не был мастером варить кофе, и пил-то его обычно в кафе, чтобы не возиться, а дома просто заваривал чай прямо в кружке. Но с утра, надо сказать, кофе получился превосходно, потому что варил для сестры, сказал себе. Отлично. Значит, и сейчас все получится. Главное — не нервничать, но при этом стараться. Спросил. Ну и как тебе ужубская конституция? Совершенно прекрасная. Особенно, конечно, пункты о правах и обязанностях ангелов. Ангелы имеют право петь, когда вздумаются, не беспокоясь о том, слышат ли их люди. Ангелы имеют право быть падшими, но это не обязательно. И так далее. «Ну надо же! Наверное, совсем недавно дописали. Раньше там про ангелов ничего не было, только про людей, кошек и собак, я точно помню». «И синяя черепица на крышах — это, конечно, чума», — сонно сказала Стасия. «Никогда ничего подобного не видела, даже на картинках. Странно, кстати, что в интернете фотографий ваших синих крыш нет». Или я плохо искала?» — рассеянно отозвался. Ну, известно же, что интернет — это такое прекрасное место, где есть абсолютно все, кроме того, что тебе в данный момент позарез необходимо. И только потом спохватился. Какая синяя черепица! Где она ее отыскала? Или выдумывает? Продолжает мстить за трамвай? Ладно, чего уж там, имеет полное право. Пусть. А этот красный дом с росписью-комиксом из жизни русалок, — продолжала сестра. А речные кафе на платах «И по всему городу зеркальные тенты. Полный привет. Нигде больше ничего подобного не видела. Хотя, казалось бы, такая простая идея. Погоди, что за тенты? Не припомню таких. По правде сказать, он и Красного дома с русалками не припоминал, а ведь думал, что изучил старый центр до последнего камешка». И кафе на плотах в глаза не видел, с другой стороны, после того, как встретил в старом городе пивную на колесах, которую приводили в движение крутящие педали посетители, и ресторан на платформе, регулярно взмывающий к небу при помощи подъемного крана, зарекся удивляться чудесам Виленского общепита. Может, ты просто внимания не обращал? Под таким тентом сесть надо, чтобы заметить. Снаружи обычные, полосатые, а снизу обшитые осколками зеркал. Или обклеены... Не знаю, что за технология, сделано очень аккуратно, никаких швов. И каждый задравший голову у посетителей может олюбоваться своим многократно повторенным отражением. Потрясающий эффект. Глаз не отвести. Где ты такое нашла? Да много где. Знаешь, сколько раз я останавливалась выпить кофе? Пальцев на руках не хватит сосчитать. И мне показалось, это у вас такой актуальный тренд. А, ну вот, например, на улице Синих Звезд. Совершенно точно. Какой-какой улице... «Синик звезд», — повторила она, принимая из его рук дымящуюся полосатую чашку. «Мне официант название перевел, я потому и запомнила. И потом уж везде просила перевести. Официантов, полицейских, просто прохожих. Слушай, какие красивые названия у ваших улиц. Улица лисьи Лап, улица Сиреневых Дев, вчерашняя улица. Обалдеть, слов нет. Почему ты мне никогда не рассказывал? Про всякую ерунду писал, а такие штуки нет». неужели я решил что мне не интересно убежаешь братишка подумал не может быть чтобы все эти люди официанты полицейские и прохожие заранее сговорились между собой разыграть мою сестренку значит что совершенно верно значит это она сама зачинила месть за дурацкий трамвай стало быть продолжается самая элегантная месть какую только можно вообразить молодец что тут скажешь я бы так не сумел Хотел сказать, ладно, все, хватит. Я был дураком, когда послал тебя на трамвай. Прости, больше никогда. А теперь, пожалуйста, угомонись. Но Стасия была так довольна, так увлечена своей болтовней, что решил не портить ей удовольствие. Пусть выдумывает все, что пожелает. Это гораздо лучше, чем если бы она забилась в угол и дулась до послезавтрашнего утра. — А на площади трех ветров, — говорила тем временем стася у вас сегодня была ярмарка, ты знал? Так и думала, что нет. «Ну ничего, завтра опять будет. До позднего вечера, я спросила. Так что можем пойти вместе после твоей работы. Там продают грушевый сидр, яблочный сидр, пчелиный хлеб и еще какие-то удивительные штуки. И поставили кривые зеркала, только не те, которые делают людей худыми или толстыми, а такие, что изменяют возраст. Не знала, что уже такое изобрели». Теперь ясно, что из меня получится симпатичная старушка, можно не бояться дней рождения. А вот девчонка я была на редкость противной, даже не догадывалась, насколько. Не выдумывай, ничего не противной. Ты была отличной девчонкой. Вредной и упрямой. И ужасной трусихой. Только виду не подавала, а сама, знаешь, всего на свете боялась. Слушай, вот же что с самого начала хотела тебе рассказать. Там, на ярмарке, был такой дедушка с самодельными конфетами. Продавал строго по одной в руки. Хоть как его уговаривай, а то бы я и тебе принесла. Объяснил, что его конфеты избавляют каждого от самого страшного страха. Поэтому больше одной никак нельзя. Я, конечно, в курсе, что на ярмарке просто так положено. Фокусы, шутки, розыгрыши. И дед неплохую рекламу своим конфетам придумал, согласись. Но я, сам понимаешь, все равно купила. И тут же слопала. «Ну и как там твой самый страшный страх?» «Прошел», — невозмутимо сказала Стася. «Раз — и все, как не было. И теперь я снова могу тебя любить. Прости, что так поздно спохватилась. С другой стороны, я же и не помнила до сегодняшнего дня». Ушам своим не верил. Понятно, что это вдохновенная импровизация на ровном месте, хотя бы потому, что никакой площади трех ветров в Вильнюсе нет. Ни в центре, ни на окраинах. Но слушал, затаив дыхание. снова могу тебя любить но надо же совершенно неважно что она имеет в виду пусть просто говорит этого достаточно в дед начала была стася но на полуслове захлебнулась зевком столь сладким что впору было пробормотать а ерунда потом и закрыть глаза но упрямство ей было не занимать продолжила В детстве однажды подслушала каких-то дворовых старух. Они как раз нас с тобой обсуждали, дескать, близняшки, какая прелесть, сю -сю, все как обычно. И вдруг одна сказала, дескать, если кто-то из близнецов умрет, второй немедленно умирает тоже, буквально в тот же день, в крайнем случае на следующий. Боже мой, какая чушь! И ты поверила? Ну, как ты думаешь? Когда мне было четыре года, я верила всему, что говорят взрослые. И ты, кстати, тоже. Просто тех дурацких старух не слышал. «Вперед убежал. А я потом все время думала, что когда тебя убьют на войне, я тоже сразу умру. Что ты так смотришь? Ты же мальчик. А я в то время думала, что всех мальчиков убивают на войне. Фильмов насмотрелась песен наслушалась И вот такая у меня была картина мира. И я очень испугалась». Вздохнул. «Вообще-то могу себе представить. Просто уже забыл, каким сам был в четыре года. И какая каша была в голове. Ты, наверное, все равно не испугался бы», — вздохнула стася Вся храбрость, выданная нам на двоих, почему-то досталась тебе. Зато я сгробастала все упрямство. Невольно улыбнулся. Это точно. И тогда я решила, что не хочу умирать вместе с тобой. И стала искать выход. И придумала, что нам просто надо перестать быть близнецами. Для начала можно отрастить косы и носить платья. Пусть всем будет видно, какие мы с тобой разные. Но этого, конечно, было мало. В детстве, сам знаешь». с формулировками «не очень». Теперь я сказала бы, что старалась разорвать нашу связь и сделала в этом направлении предостаточно, ты в курсе. Только ничего, конечно, не вышло. Можно сколько угодно ходить в другую школу, а все равно просыпаться ночью от того, что у тебя заболел зуб. Можно поселиться в Буэнос-Айресе, но это совершенно не избавляет от повинности быть счастливой, когда где-то далеко, за всеми мировыми океанами, ты встретил прекрасную девушку, например». и от полугода депрессии, только от того, что ты с этой девицей расстался. О чём я, разумеется, узнала много позже. Несколько лет спустя, и не от тебя, а от мамы. Ай, неважно. Главное, ты понял, о чём я говорю. Подумал, ещё как понял, но до сих пор был уверен, что это только я могу расхохотаться среди ночи от того, что кто-то пощекотал тебе пятку. Сказал, спасибо, что ты рассказываешь. Для меня это важно, но слушай, «Ладно, в четыре года, и даже в семь, и в десять лет. Но неужели ты до сегодняшнего дня продолжала верить в дурацкую байку про близнецов, непременно умирающих в один день? Господи, да, конечно, нет. Но это совершенно неважно Я же все забыла. Старух, их болтовню и собственный страх. Зато продолжала помнить, что хочу быть отдельным от тебя человеком. Причину забыла, следствие осталось. Так часто бывает. Вспомнила только сегодня, пока грызла дедову карамель». то ли по ассоциации, потому что мы такие в детстве ели, то ли конфеты, и правда волшебная, не знаю, что и думать. Но стоило вспомнить этих дурацких старух, и все сразу прошло. И испарился мой самый страшный страх, как и было обещано. И я, наконец-то, снова ужасно рада, что ты у меня есть, что нас двое, что меня двое. И жизни у меня целых две. Такое богатство хотела профукать, а... Ну уж теперь-то все, вцепилась, не отдам, — сказал. «Ну, круто!» И отвернулся к окну, чтобы сестра не увидела слез. «Ты — это я, я — это ты. Границы упразднены окончательно и бесповоротно. А все равно стыдно вот так разнюнется, тем более при девчонке». Думал, невероятно, совершенно невероятно, что она мне все это говорит. Еще невероятнее, что сперва все это рассказала себе и ведь вспомнила как-то. потому что дед с конфетами — выдумка, сладкая месть за дурацкий трамвай, моя незаслуженная награда, выдумка, как и ярмарка, которую мне предлагается посетить завтра после работы, как и площадь трех ветров. Красивое название. Стасе бы города строить, на худо конец книжки писать, а не долбаться с дурацким бух бухучетом. — Ничего, если я прямо здесь усну, — сонно пробормотала Стася. — Потом умоюсь и разденусь, тоже потом никаких сил нет сейчас вставать. Ничего не сказал, опасаясь предательской дрожи в голосе. Просто сходил за пледом. Когда вернулся, сестра уже сладко спала в совершенно немыслимой, почти акробатической и одновременно яственно комфортной позе. Такое обычно только кошкам удается. На полу, рядом с диваном, лежал круглый красный жетон, очевидно выпавший из кармана ее джинсов. Машинально взял его и принялся рассматривать — Тонкий деревянный кругляшок с маленькой треугольной дыркой почти в центре. Странная вещица. Совершенно бессмысленная, но такая приятная на ощупь. Так и хочется покрепче зажать его в кулаке. Зажал. И, наконец, укрыл сестру пледом. Все-таки август, ночью еще прохладные. Простудиться сейчас легче легкого, с открытым-то окном. Сел на подоконник, свесив ноги наружу. В этом жесте не было ничего отчаянного. Он часто так сидел, особенно если хотел покурить. Совершенно не боялся высоты. Просто вообразить не мог, с чего бы это взрослый и здоровый человек мог вывалиться из окна. Сидел, болтал ногами. Думал, интересно, как все будет теперь, когда мы снова заодно? Понятно, что хорошо, но как именно? Нет, правда, как? А потом не думал ни о чем, кроме сигареты, которая не помешала бы, но идти за ней ужасно лень. И даже не вздрогнул от неожиданности, когда совсем рядом, внизу, за углом, затренькал поворачивающий с улицы сотни глаз на улицу Садов последний ночной трамвай. Название улицы Соду переводится как «Садовая», дословно «Улица Садов».